Бежать из преисподней! Как можно быстрее, как можно дальше!» Шарли гнала машину на полной скорости, судорожно вцепившись в руль и не отрывая широко раскрытых глаз от дороги. ее тело сотрясало непроизвольная дрожь. «Мам! Господи, что же делать? Они наверняка уже преследуют нас. Кольбери ведь говорил, что это мощная организация, а вовсе не только Кольбер и его помощник. А еще КОП!» Этот-то как нас нашел? Да еще и приехал вслед за мной в надежду. Конечно, месье Банево позвонил в полицию. Но как полицейские догадались о связи между нападением на дом и похищением Давида? Ведь когда я отвезла его в клинику Святого Доминика, у нас в Калибери уже были другие документы, и у полицейских не было никаких причин искать Давида именно в надежде. Но почему этот коп приехал туда? Почему? Почему? Шарли буквально зациклилась на этом «почему». Оно повторялось в ее голове раз за разом, словно запись на пластинке, которую заело. «Почему? Почему?» «Мам, ты едешь слишком быстро!» Тревожный голос Давида перерос в крик, когда машину сильно занесло на повороте. Шарли еще крепче сжала руль, джип вильнул вправо, влево, заскользил вбок, И, наконец, врезался в сугроб. Целый снежный каскад обрушился на лобовое стекло. Шарли включила дворники и облегченно вздохнула, глядя на сугроб, который, казалось, стоял здесь именно для того, чтобы уберечь их от падения в кювет, иначе говоря, чтобы спасти им жизнь. — Давид, милый, с тобой все в порядке? Давид? Давид, сидевший сзади, плотнее завернулся в покрывало. «Да, но ты едешь слишком быстро!» Если в его словах и прозвучал упрек, он был едва заметен. «Да, ты прав, котенок. Извини». Редкие автомобилисты, проезжавшие мимо, останавливались и стучали в стекло. «Все хорошо. Все в порядке. Я просто отвлеклась и потеряла управление». Наконец Шарли снова тронулась с места, главным образом для того, чтобы не привлекать внимание зевак. В их осуждающих взглядах явственно читалось. «Хороша мамаша!» Наверняка думали, что она наркоманка. Или полоумная. В любом случае, виновная. В какой-то степени все три упрека были справедливы. Еще только одна остановка, Давид, и все. Мы уедем далеко-далеко отсюда, на юг». При мысли об этом Шерли немного приободрилась. Она увезет Давида в Испанию хотя бы на несколько дней, чтобы он пришел в себя и отдохнул, а она тем временем получит свой выигрыш. Хотя в свете последних событий эта перспектива казалась ей все более иллюзорной. — А эта остановка в доме озера, да? Вопрос ее не удивил. Давид был единственным, кому она рассказала о тайнике, где спрятала билет. Если вдруг с ней что-то случится, нужно, чтобы у него остался хоть крошечный шанс получить выигрыш. Пусть даже без нее. Пусть это будет его путь к свободе. Да, но совсем ненадолго. Буквально на минуту. Всего одна минута, и мы уедем. Теперь Шарли вела машину очень осторожно, вплоть до места назначения. Она знала, что идет на риск, в последний раз, как пыталась себя убедить. Копы ведь не оставили у дома круглосуточный наблюдательный пост. В конце концов, вчерашнее нападение обошлось без серьезных жертв. Так или иначе, выбора нет. Каждая минута дорога. Надо как можно быстрее оставить как можно большее расстояние между собой и преследователями. Неважно, копами или астрософами. Если бы она сначала завезла Давида в гостиницу, затем поехала сюда, а потом вернулась, чтобы его забрать... она бы сильно сократила их шансы ускользнуть. Она свернула на подъездную дорогу к дому со смутным ощущением дежавю. Все было почти как в вечер ее приезда, если не считать отпечатков шин на снегу и обломанных веток по обе стороны дороги. Шарли решила не доезжать до самого дома, а остановить машину в метрах в ста от него и остаток пути пройти пешком. Если при приближении она заметит какую-то опасность, проще будет незаметно вернуться. Затем она повернулась к сыну. «Давид, как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Правда?» Он кивнул. Шарли бросила взгляд на его ноги в одних носках и вздохнула. Она не сможет пронести его такое большое расстояние. А подъехать к дому на машине означало огромный риск для них обоих. «Я не смогу тебя долго нести. К тому же ты не одет. Придется тебе немного посидеть в машине. Все будет хорошо. Ты закроешься изнутри, я оставлю печку включенной». Давид смотрел на нее, не говоря ни слова. От взгляда его огромных черных глаз у нее сжалось сердце. Найдет ли она в себе силы оставить его одного? «Выбора нет. В последний раз. И больше никогда. Никогда!» «Я делаю это ради нас, Давид», — с трудом произнесла она. «Я обещала тебе свободу. И я все сделаю, чтобы сдержать обещание. Ты это знаешь, котенок, не правда ли?» Давид улыбнулся ей слабой улыбкой, печальной и беспомощной. Улыбкой растерянного ребенка, который не может понять, почему все в жизни так сложно. «Я люблю тебя больше всего на свете, малыш!» Она отвернулась и внимательно оглядела лес позади них. Пустынно. Кажется, никто их не преследовал. Но все-таки Шарли не могла отделаться от дурного предчувствия. «Давид, ложись на пол и закутайся в покрывало поплотнее, хорошо? На всякий случай. Я скоро вернусь, обещаю». Шарли вышла и захлопнула за собой дверцу. потом слегка постучала по стеклу. «Закройся изнутри!» На миг ей показалось, что Давид хочет ей что-то сказать, но с его губ не сорвалось ни слова. Она подождала, пока он не защелкнет изнутри задвижку и не уляжется на пол, закутавшись в плед. Когда она полностью убедилась в том, что снаружи его не видно, она углубилась в лес, чувствуя огромную тяжесть на душе. По пути она несколько раз оглядывалась, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Когда с шоссе доносился шум мотора, она каждый раз вздрагивала, но постепенно шум стихал, машина проезжала мимо. Вскоре впереди появились смутные очертания дома, скрытого за стеной деревьев, чьи стволы и голые кроны были покрыты инеем. Спрятавшись за высоким старым тополем, Шарли разглядывала дом. Ничего подозрительного. Никаких дежурных полицейских, никаких ограждений. Несмотря на все свое нетерпение и желание побыстрее вернуться к Давиду, она еще немного подождала. Ее грызло непонятное беспокойство. Дрожа от холода, она вдруг вспомнила о Кальбери. Когда она выберется отсюда, то позвонит ему из первого же придорожного автомата. Наконец Шарли решила, что путь свободен, вышла из укрытия и направилась прямо к дому. По мере того, как она шла по белому безмолвному пространству, ее охватывало чувство умиротворения. Она прекрасно понимала, что это иллюзия, причем опасная. Но только здесь, в этом укромном уголке, вдали от посторонних глаз, она могла почувствовать себя дома. Несмотря на все события последних дней. Только здесь. И нигде больше. Приблизившись к дому, она свернула и уже собиралась обогнуть его, как вдруг ей показалось, что на окне первого этажа чуть дрогнула занавеска. Или это был случайный отплеск света на окне, сыгравший с ее разыгравшимся воображением злую шутку. Шарли непроизвольно сжала рукоятку пистолета, лежавшего у нее в кармане куртки, и направилась к входной двери. С каждым шагом все сильнее Ею завладевал страх Недоброе предчувствие вернулось Она была здесь не одна Подойдя к двери Она взяла в правую руку пистолет А левую протянула к дверной ручке Дверь распахнулась раньше Чем Шарли успела до нее дотронуться То, что открылось за ней Сперва показалось сценой Из какого-то дурного сна